Президент Друэн сворачивает страницу газеты, в которой говорится, что рейтинг его популярности упал ниже роковых 35%, затем он делает из газеты трубочку и вдыхает через нее кокаин. Он смотрит на фотографию своей жены, стоящую на письменном столе. «Счастье, что у меня есть Бенедикт, иначе мне пришлось бы одному» сражаться с этой сворой гиен. С этой историей восставших МЧ мои враги считают, что я на последнем издыхании. Они уже улюлюкают. Но у меня еще есть козыри в рукаве. На его письменном столе, переодетые в судебных секретарей, находятся микролюди Пигмей Прот. Одна держит вазочку с ручками, другая держит лампу, третья поддерживает книги. «Черт возьми, это же М.Ч. А я даже не обратил на них внимания, как будто бы это действительно декоративные объекты. «Все хорошо, девочки?» — спрашивает он равнодушным тоном. «Конечно, господин президент», — отвечают с энтузиазмом М.Чи в один голос, одетые в униформу. Он открывает шкаф и одну за другой сажает их в клетку. Простая мера предосторожности, — говорит он вместо «до свидания». Затем он закрывает дверь шкафа и, засомневавшись, запирает ее на ключ. Кокаин делает меня параноиком, но эти истории с микролюдьми, которые убивают своего хозяина, играя в удавку, вызывают у меня кошмары. Раздается телефонный звонок, он нажимает на кнопку. Кто меня беспокоит? «Полковник Наталья Овец, президент», — отвечает его секретарша. «Не желаю ее видеть. Скажите, что я занят». Он ждет несколько минут, затем звонит секретарше. «Скажите ей, что я готов ее принять, но ненадолго». Дверь открывается, и перед ним появляется маленькая фигурка. Он поворачивается к семиугольной шахматной доске и, не обращая на Наталью ни малейшего внимания, берет фиолетового короля и кладет его на бок в знак поражения. «Нельзя сказать, что ваш проект увенчался полным успехом Овец. Наша общая инициатива способствовала решению некоторых проблем, но затем привела к возникновению новых проблем. Так идут все процессы, и если ничего не делать, то тогда ничего и не происходит». Парирует она без тени смущения. Ну что же, когда я вижу рейтинг популярности моего главного политического противника, который во время всего своего пребывания на посту ничего не сделал, я начинаю задавать себе вопросы. Зачем беспокоиться? К чему хотеть улучшить что бы то ни было в этой стране или на этой планете? Как только я выдвигаю какую-либо идею, Это всех раздражает и приводит к снижению рейтинга моей популярности в вопросах общественного мнения. Разве это не простое тщеславие – стремиться изменить что бы то ни было в этом мире? Он выдвигает на одну клеточку вперед зеленую пешку, как при каждой вспышке насилия со стороны суннитов и шиитов. Затем одну синюю пешку и одну красную. Издалека видно, что ближе к центру доски много зеленых фигур. А если вместо того, чтобы стремиться понять, мы бы просто оставались наблюдателями и просто присутствовали при неизбежном, извлекая наслаждение из каждой секунды? Он снова нюхает кокаин, улыбается, потом наливает себе стаканчик виски, но Наталье не предлагает. «Как говорится, после меня хоть потоп. В любом случае, все мы умрем. Поэтому не думаете ли вы, что все это лишь какие-то телодвижения, просто чтобы не было скучно? Война, любовь, наука, терроризм, завоевание космоса, резня, футбол, олимпийские игры, кино, литература, воспитание детей — Все это только способы бороться против своего бессилия перед лицом неумолимого течения времени, которое влечет нас на дно бездны. Наталья Овец остается безучастной к этому лирическому порыву. Дроен улыбается, потом у него резко меняется выражение лица, он берет фиолетового короля и снова становится серьезным. «В конечном счете, вашей М.Ч принесли нам уже забытую эфемерную славу и длительное недоверие, которое все возрастает. Скоро все наши враги объединятся против нас. Разве не вы рассказывали мне, что в игре Ялта победы одерживают альянсы? Понимаю ваше замешательство, господин президент. Вы понимаете мое что? Мое замешательство? Вы знаете, что мне сообщают мои секретные службы? Вероятно, всякие глупости. Они завидуют всему, что происходит без их участия. На этот раз он приподнимает пешку в лагере белых. Они говорят, что число восстаний МЧ, которые мы изящно называем инциденты с продуктом, неуклонно возрастает. Все происходит очень быстро в наши дни. Действительно, и такого рода информация сразу действует на общественное мнение. Кстати, вы и сами должны это констатировать. Рынок МЧ беспрерывно падает. На это есть причины. Эта сфера наводнена китайскими копиями. Дайте мне закончить, полковник». «Люди больше не чувствуют себя в безопасности, они боятся, а это плохо для прибылей. Бенедикт сообщила мне, что ваши финансы почти на нуле. Имец пигмей тоже полностью обесценен. Не стоит ничего преувеличивать». «Я преувеличиваю?» Президент открывает ящик, вынимает папку и показывает вырезки из газет. Он читает. Эма-109 была объявлена Интерполом врагом номер один общества. Некоторые свидетели говорят, что узнали ее во время нападений на несколько заводов. Микролюди, эти крошечные женщины, разработали очень точную технику действий Командос. Их привозят на место, они действуют очень быстро и быстро уезжают вместе с теми, кого им удалось освободить. Если вмешивается кто-то из людей, они убивают его без колебаний. Они уже убили пять человек. И нет никаких доказательств. Подождите! Я прочитаю вам еще одну вырезку. Тот факт, что исчез один из главных членов общества «Пигмей Прот», Доктор Давид Уэллс, уже известный по ряду инцидентов, связанных с эмчами, дает основания предполагать, что он находится с ними. Этот человек, очевидно, защищает их и перевозит их в машине к местам их нападений. И здесь это только измышление, господин президент, другая выиска. Ответственность за последнее нападение взяла на себя подпольная группировка, которая называет себя Международным движением свободных МЧА, МДСЭ. «Только этого еще не хватало», — гневается президент Дроен. «На сегодняшний день, по данным полицейских служб, М109, Давид Уэллс и повстанцы МДСЭ уже совершили нападение». На более чем двадцать заводов убили пять человек и похитили не менее двух тысяч МЧ. женщина военный своим выражением лица демонстрирует, что масштабы этих цифр ее мало удивляют. Директора заводов быстро отреагировали на решительные действия восставших. Несколько попыток восстаний МЧ были жестоко подавлены, Некоторые директора предприятий без колебаний подвергли непокорных МЧ публичному наказанию у входа на заводы, чтобы охладить даже поползновение к бунту у их сородичей. Предполагаемые, но неподтвержденные восстания. Он ставит фиолетового короля обратно на шахматную доску и кладет его на бок. Неважно, как они воображают себе это». Это уже так, как будто это действительно произошло. Все больше предприятий принимает меры предосторожности и приковывает своих МЧей к рабочему месту, чтобы избежать рисков побега или саботажа. Совершенно несоразмерная реакция, господин президент. Несоразмерная. Люди теперь боятся за своих детей. Знаете ли вы, что теперь к МЧам игрушкам? Прикрепляют предупреждение. Клиентов предупреждают, что при малейшем беспокойстве они могут отвести их в центры рециклирования, которые занимаются дезактивацией моделей с подозрительным поведением. «Я слышала, что говорят об этих центрах и о тех ужасах, которые там происходят», президент Друэн. Термин «рециклирование» в отношении микролюдей – это эвфемизм. На самом деле, их там систематически умерщвляют, и тем лучше. Это только справедливая ответная мера. Влияние МДСЭ только растет, и уже были нападения на центры продажи и центры выращивания МЧ. Каждое действие порождает противодействие. Президент конфедерации патроната промышленности попросил членов своей организации сохранять хладнокровие, но приобрести оборудование для обеспечения безопасности и быть готовыми столкнуться с любыми кризисными ситуациями. Индустрия приведения мятежных микролюдей в состояние, в котором они не смогут вредить, бурно развивается. Президент сует Наталье под нос еще одну статью Число сбежавших амчей продолжает расти полиция, считает, что они все вместе находятся в каком-то подпольном месте, тайном святилище, которым может быть недействующий завод или пещера. На этот раз Наталья достает свой мундштук. Но, подумав, что дым будет раздражать президента, она заменяет обычную сигарету из табака. Электронной сигаретой. Кончик зажигается, и она выпускает облако пара с никотином и запахом карамели. «К чему вы клоните, господин президент?» «К чему я клоню?» «Но это вы, полковниковец, создали все эти проблемы. Значит, вам и решать их. Вдруг ему...» Приходит в голову мысль, он открывает шкаф и вынимает оттуда клетки с микролюдьми в униформе. «Заберите их! Не хочу больше держать их у себя!» Она делает вид, что не заметила этого жеста. Она поворачивается к нему спиной, чтобы посмотреть на семиугольную шахматную доску. «Я вспоминаю, как пришла к вам сюда, в этот кабинет». Несколько месяцев назад и вы говорили о семи направлениях эволюции нашего вида человечества, которые, как мне показалось, конкурировали друг с другом. И я говорила вам о тех двух путях эволюции вида, которые могли бы показаться странными, о миниатюризации и о феминизации. Вы дали мне свое согласие, чтобы мы действовали в этих направлениях. Поверьте, я очень сожалею об этом. По моему мнению, господин президент, вы сделали хороший выбор. А то, что сейчас происходит, это трудности роста. Мы создали новую ветвь на древе эволюции человечества. Да, испорченную ветвь. «Я вам никогда не говорила, что это будет легко!» Она поднимает фиолетового короля и возвращает на свои места другие фиолетовые фигуры, чтобы они стояли в соответствующих клеточках. «Вы также не говорили мне о таких последствиях. Вы мне предложили создать шпионов крошечного роста, а не агрессора, который будет нападать на наш вид». «Это не агрессоры, это наши преемники!» Она снова выпускает клуб холодного пара, который окутывает доску с фигурами. «Вы хотите сказать человечеству, которое могло бы нас вытеснить?» Микроженщины слушают разговор с интересом. «Нет! Человечество, которое могло бы нас спасти, как они это уже сделали!» предотвратив мировую войну благодаря уничтожению иранских ядерных центров. Или, как они уже сделали, на Фукусиме или в шахтах Чили. Вы знаете, Иран снова хвастается, объявляя, что они были правы, не доверяя этим ужасным пособникам сионистов. В Иране запрещен ввоз микролюдей, а если же их обнаруживают, то им перерезают горло. Иногда я задаю себе вопрос, не сделали ли они правильный выбор? На поворотах, господин президент, нужно не тормозить. Напротив, нужно ускорять движение. Вы знаете, что я, разумеется, согласен с вами. Но конкретно что предлагаете мне вы, полковник Овец, даже ваше... «Отныне знаменитое предприятие, как вы сами признаете, обескровлено с экономической точки зрения». Он снова наклоняется над шахматной доской. «То, что я вам предлагаю, это предупредить следующий эпизод и признать, что МЧ являются людьми. И после этого они уже не будут нашими врагами, а будут союзниками». Она деликатно берет фиолетового коня и перепрыгивает им ряд пешек, которые могли бы его задержать. Надеюсь, вы шутите? Нет. Думаю, что когда-нибудь мы будем вынуждены признать их равными себе. Давид Уэллс понял это раньше нас. Равными. Скажем, маленькими, подобными нам. Как сказано в Библии, Бог создал человека по образу и подобию своему. Скажем, что мы создали МЧ по нашему подобию. Президент Друэн колеблется, затем снова убирает клетки со своими служащими, МЧАми, в шкаф, который он запирает на два оборота. Потом он возвращается к разговору с Натальей. «Я думаю, что вы не поняли ситуацию, полковник». Люди их больше не хотят. Ваших микромонстров. Они вызывают страх, они пугают детей. Они вызывают беспокойство у промышленников. Они скоро станут новыми буками для детей, которым их матери будут говорить, если ты не будешь спать, ночью придут МЧ, заберутся в твою кровать и сделают удавку, чтобы задушить тебя. Наталья слушает с индиферентным видом и выпускает клубы матового дыма. «Я думаю, вы меня неправильно поняли. Я говорю о более широкой перспективе, господин президент. Нет, напротив. Я вас прекрасно понял. А теперь вот вам мой конкретный приказ, полковник Овец». Найдите то потайное место, где скрываются восставшие микролюди. Убейте их всех, сколько их там есть. Привезите мне живой только Эмму-109, чтобы предать ее суду и устроить ей показательную казнь. Гильотина или электрический стул, посмотрим, что будет больше в моде в момент судебного процесса над ней. Вот что я делаю с вашей новой ветвью человечества, создателями которой мы являемся. Я ее просто срезаю секатором. Наталья колеблется, потом кладет перед президентом письмо. Я так и думала. В этом случае вот вам мое прошение об отставке, господин президент. Он хватает письмо, быстро читает его, затем разрывает, потом сжигает обрывки в пепельнице. Слишком легко бежать с корабля, когда он дает течь. Вы напакостили, теперь вы должны мне все это как следует вычистить. И мне нужны быстрые и эффективные результаты. Жду скорых сообщений от вас, и я уже знаю, что новости будут для меня хорошими. Он поворачивается к Наталье спиной и смотрит в окно на парк Елисейского дворца. Там суетится множество садовников, они убирают упавшую листву и вытирают пыльные статуи былых правителей.